Что скрывается за введением новой мировой валюты? Святые отцы пророчествовали, что в предконечные времена будут введены общие для всего мира деньги, иными словами, мировая валюта. Эта мера будет в интересах антихриста, чтобы захватить власть над человечеством и заставить его ему поклониться. Но вот что происходит здесь и сейчас. 26 марта 2009 года. России предлагается созвать международную конференцию для обсуждения вопроса о создании единой мировой валюты. Эта идея встретила понимание у главы Международного валютного фонда МВФ, который считает предложение о введении новой резервной валюты обоснованным. России предлагают поручить МВФ подготовить исследование о перспективах создания наднациональной резервной валюты. Конец цитаты. Позже позиция нашего руководства по введению мировой валюты была смягчена. Предложен промежуточный вариант перехода к региональным валютам, а затем уже к глобальной. Но цель и вектор движения остались. Поменялись только сроки. Это дало основание сделать следующий вывод. Мы можем констатировать, что концептуальный формат региональные резервные валюты начинает трансформироваться в глобальный дискурс, в развитии которого заинтересованы элиты многих стран мира. Эта заинтересованность и лид была озвучена на встрече Большой восьмёрки в Италии в июле 2009 года. Причём не только озвучена, но и продемонстрирована журналистам российским президентом Дмитрием Медведевым. Он всем показал образец единой будущей мировой валюты. Именно такая валюта предназначена для простых людей в системе мирового правительства. Медведев подчеркнул, что она будет использоваться для оплаты как единая будущая мировая валюта. Это символ нашего единства, нашего желания решать такие проблемы вместе, сказал Медведев. И отметил, что вопрос сверхнациональной валюты касается сейчас каждого. По его словам, этот образец монеты означает, что они готовятся. Мы все понимаем, насколько взаимозависимыми мы являемся, подчеркнул Медведев. Ну что тут скажешь? Лучше бы мы были независимыми, чем зависимыми от глобальной хазарии. Медведев объяснил, что монета изготовлена в Бельгии, и на ней написаны слова «Единство в многообразии». В Википедии поясняется, что этот девиз обозначает сотрудничество между разными группами людей в унифицированном обществе и социо-экологическую философию, которая обозначает единообразие, несмотря на физические и психологические барьеры. И еще написано, что это официальный девиз Европейского Союза. Есть даже сайт Всемирного совета единства и многообразия. Как следует из информации на сайте, в рамках совета действует так называемая мировая межрелигиозная сеть. Она организует специальные межрелигиозные торжества, включающие медитацию, совместные молитвы с соответствующими ритуалами, в форме совместного зажжения свечей и так далее. Вообще-то это называется экуменизмом, который практически пытается объединить все мировые религии в некое единство в кавычках которые потом без труда можно будет оформить в церковь антихриста. Дальше больше. Оказывается, что уже существует то, что названо религией единства в многообразии. Значит, этот девиз подразумевает не только деньги, финансы и экономику, но и другую религию. Роберт Мюллер, помощник бывшего генерального секретаря ООН Кофи Ананна, сказал по поводу достижения этого лозунга, что мировое единство не может быть достигнуто без мирового правительства и мировой религии. Мюллер заявил: "Крупнейшие мировые религии должны стремительно ускорить свои экуменические движения и признать единство их целей в многообразии их культов. Религии должны активно сотрудничать, чтобы достичь беспрецедентных высот в понимании тайн жизни и нашего места во вселенной. Моя религия правильная или неправильная, моя страна правильная или неправильная, должны быть преданы забвению навсегда в планетарном веке". Конец цитаты. Значит, единство в многообразии не невинная фраза. Она означает предательство своей веры и своего отечества. Что ещё скрывается за этим девизом? На сайте Всемирного совета единства и многообразия есть ещё такие рубрики, как мировое руководство и глобальные собрания. Прошу не путать с федеральным собранием. В философии нового мирового порядка оно не предусмотрено. Там не оперируют понятиями национальных суверенных государств. Значит, единство в многообразии это целая философия создания единого, унифицированного антигосударственного и антихристианского монстра на основе нового экономического, политического и религиозного порядка. Его планируется построить в результате того, что правительства национальных государств, польщённые тем, что когда-то войдут в мировую элиту, сами сдадут политический, экономический и религиозный суверенитет своих государств. Но получается, что призыв к сверхнациональной валюте, выпущенной под лозунгом единства в многообразии, включает в себя намного более широкий скрытый смысл. Это ещё и призыв к глобальному антигосударству и глобальной религии. Ведь единая валюта это только часть масштабных системных реализуемых параллельно и одновременно мероприятий, но безусловно часть, которая имеет ключевое значение. Фред Бергстон, один из членов трёхсторонней комиссии и бывший министр финансов США, сказал в 1999 году, что значит отказ от национальных валют на примере Германии и Франции. Принятие единой валюты является самой смелой частью европейской интеграции. Деньги традиционно всегда были неотъемлемым элементом национального суверенитета. И решение Германии и Франции отказаться от их марки и франка представляет собой самую драматическую добровольную сдачу суверенитета, не имевшую прецедентов в истории. Европейский центральный банк, который будет управлять евро, является действительным наднациональным институтом власти. Эйфория Бергштена по поводу утраты европейскими странами государственного суверенитета является выражением чувства победы, триумфа, неспровержения. Цитата по «Александр», «Уничтожение государства», «Деньги, убийства» и «Национальный суверенитет». Отношение к глобальной валюте – это индикатор, по которому можно определить наемников во власти. После саммита 20-ки весной 2009 года лондонская «Телеграф» так написала о ее итогах. «Мир еще на один шаг приближается к глобальной валюте, которая опирается на глобальный центральный банк осуществляющей денежную политику для всего человечества. Конец цитаты. Далее в статье говорится: на самом деле лидеры двадцатки реанимировали власть МВФ делать деньги. Таким образом, они де-факто вводят в оборот мировую валюту, она находится вне контроля какого бы то ни было суверенного государства. Конец цитаты. В декабре 2008 года Financial Times публикует статью, написанную Гедеоном Рахмановым, участником заседания Билдербергского клуба, где он заявил: В первый раз в своей жизни я подумал, что создание некоего подобия мирового правительства становится реальностью. Мировое руководство означает нечто большее, чем сотрудничество между странами. Это будет структура, наделённая функциями, присущими единому государству, опирающаяся на соответствующие законы. Итак, идея мирового правительства с глобальным центральным банком и глобальной валютой уже материализуется. Избранный недавно президентом ЕС Герман ван Ромпуй заявил, что 2009 год первый год глобального правительства, руководящего миром, уже официально. Конец цитаты. Как заключает Global Research, то, что мы сейчас наблюдаем это создание нового мирового порядка, который формируется вокруг глобальной тоталитарной правительственной структуры. На самом деле, концепция глобальной валюты и глобального центрального банка является по сути своей авторитарной, потому что лишает народы национальных государств. Возможности контроля своей национальной валюты и передаёт все эти полномочия маленькой группе связанных между собой людей, представляющих международную элиту. Поэтому сейчас совершенно необходимо, чтобы народы мира всеми силами противодействовали этим решениям и отстаивали спасительную для них позицию, ориентированную на сохранение национальной государственности и национальных экономик. Это очень важно для того, чтобы одержать триумфальную победу над новым мировым порядком. Конец цитаты. Говоря о зависимости руководства западных государств от их глобальных хозяев, по сути, о их наёмнической сущности, один американский профессор-экономист сравнивает их с надзирателями за рабами в своих странах. Он разоблачает их ложь и призывает людей не верить им, когда они, исполняя корыстную волю своих хозяев, уверяют, что само по себе государство не способно сейчас изменить ситуацию в экономике к лучшему. Отсюда народу внушается мысль о неизбежности и необходимости в интересах этого народа отказаться от суверенитета и перейти к созданию глобальных структур. Этот ученый пишет, что подобные утверждения не соответствуют действительности, а реализация этих целей, этих идей будет означать конец западной цивилизации. Конец цитаты. Статья, кстати, так и называется «Конец западной цивилизации». Добавим, что конец не только ее, но и других мировых цивилизаций человечество вообще неизбежит. В заключении автор подвергает резкой критике средства массовой информации, с помощью которых правители лгут своим народам о якобы неспособности государства справиться с экономическими проблемами самостоятельно, тем самым склоняя их к отказу от государственного суверенитета.